Шотландии по-прежнему. К несчастью, страна неузнаваема. Она уже не мать нам, но могила наша. Улыбку встретишь только у блажных. К слезам привыкли, их не замечают. К мельканью частых ужасов и бурь относятся как к рядовым явлениям. Весь день звонят по ком-то, Но никто не любопытствует узнать, кого хоронят. Здоровики хереют на глазах скорее, чем вянут их цветы на шляпах. И умирают, даже не болев. Как верно-то все, и как ужасно. Ну, как моя жена? Без перемены. А дети как? Все так же. И Макбет... Их мира не нарушил? Не нарушил. Я в мире их оставил. Да не цыди! Слова так скупо. Расскажи подробней, как там дела? Когда я выезжал с такими тягостными новостями, по слухам, много наших поднялось. Это подтвердилось по дороге. Я заставал передвижение войск, которые Макбет готовит к бою. Теперь пора. Спешите! Ваш приход родит солдат в Шотландии, заставит вооружиться женщин, чтобы всем стряхнуть себя порабощение бремя. Утеших, мы решили выступать. Нам Англии дает большое войско и полководца Сиварда, бойца на зависть прочим в христианском мире. О, если б мог, за радость я воздать такой же вам. Но то, что мне известно, в пустыне мог бы только я провыть, чтобы никто не слышал. Это горе для всех или кого-то одного? Для всех, кто только наделен душою, но главное касается тебя. Но если так, рассказывай скорее. Но не возненавидь, не прокляни. Ты будешь оглушен сейчас. Такого еще не слышал в жизни ты. О, я догадываюсь. Замок твой захвачен. Зарезаны жена и дети все. Подробным описанием этой бойни я бы мертвил тебя в придачу к ним. Всемилостивый Боже, волю дай отчаянию. Та скорбь, что не рыдает, Закравшись в душу, сердце разрывает. Ты говоришь, и дети. Да, жена и дети, слуги, все, кто им попался, зарезаны. А я был далеко. Жена убита тоже. Ты ведь слышал? Макдуф, Мужайса. И найди исход в достойном мщении. Но Макбет бездетен. Точи свой меч об этот оселок. Не знай покоя. Распаляйся гневом. Не надо бесноваться на словах И слезлить как женщина. О, Боже! Скорей сведи меня лицом к лицу С моим врагом. И демонов-шотландцев. И если от меня уйдет он цел, прости и ты ему. Мужские речи. Теперь пойдем скорее к королю. Поход обдуман, надо лишь проститься. Макбет созрел для гибели и меч небесной кары поднят. Над злодеем, длиннейшей ночи долгая пора Продлиться может только до утра.